общая покорность дает вам повод считать что все у нас однообразно. Вы ошибаетесь? Нет другой страны, где было бы такое разнообразие народностей, нравов, религий и духовного развития как в России. Это разнообразие таится в глубине. единение же является поверхностным и только кажущимся. Вы видите здесь вблизи нас 20 офицеров. Из них только двое первых русские, трое следующих примирившиеся с нами поляки, часть остальных немцы. Даже ханы привозят мне своих сыновей, чтобы я их воспитывал среди моих кадетов. Вот вам один из них, сказал он, указывая на маленькую китайскую обезьяну в диковинном бархатном одеянии, расшитом золотом. Это дитя Азии, было прикрыто сверху высоким, прямым, остроконечным головным убором, похожим на шутовской колпак, с большими округленными и загнутыми краями. Тысячи детей обучаются и воспитываются вместе с этим мальчиком на мои средства. В России, государь, все творится в огромном масштабе, здесь все колоссально. Слишком колоссально для одного человека. Надеюсь, вы не ограничитесь одним Петербургом. Каков план вашего дальнейшего путешествия по моей стране? Государь, я рассчитываю отправиться дальше, тотчас же после петерговских празднеств. Куда же? В Москву и Нижний. Это хорошо. Но вы собираетесь туда слишком рано. Вы покинете Москву до моего приезда. А между тем я был бы очень рад вас там увидеть. Слова Вашего Величества заставят меня изменить свои планы, тем лучше. Мы покажем Вам новые работы, производимые нами в Кремле. Мне хочется приблизить архитектуру этих старинных зданий к современности. Дворец слишком тесен и стал для меня неудобен. Вы будете также присутствовать при любопытной церемонии на Бородинском поле. Я хочу положить первый камень в основании памятника, воздвигаемого по моему повелению в память Бородинского боя. Я хранил молчание, но очевидно выражение моего лица стало более серьезным. Император пристально посмотрел на меня и затем любезным тоном закончил. По крайней мере, хоть вид маневров вас, быть может, заинтересует. Государь, в россии меня все интересует вскоре вслед за этим разговором я здесь же на балу был свидетелем следующей любопытной сцены император разговаривал с австрийским послом молодой недавно назначенный камер юнкер получил от великой княгини марии николаевны приказание пригласить от ее имени посла протанцевать с нею палонес в своем усердии Бедный дебютант, прорвав круг придворных, о котором я уже упоминал, бесстрашно подошел к императору и при его величестве обратился к австрийскому послу. «Граф, герцогиня Лехтенбергская просит вас танцевать с нею первый полонез». Император, недовольный поведением своего камер юнкера, сказал ему громко, «Вы только что назначены на вашу должность». так научитесь же правильно выполнять ее. Прежде всего моя дочь не герцогиня Лехтенбергская, а великая княгиня Мария Николаевна. А затем вы должны знать, что меня не прерывают, когда я с кем-либо разговариваю. Оставляю свои записи, чтобы отправиться на обед к русскому офицеру, молодому графу, который сегодня утром познакомил меня с дешним минеральным кабинетом. наилучшим, как мне кажется, в Европе, так как уральские горные рудники по своему богатству совершенно исключительны. Здесь ничего нельзя осмотреть без провожатых, да и мало дней в году, когда те или иные интересные общественные учреждения можно посетить. Летом здания, пострадавшие от зимних морозов, ремонтируются, а зимой вся публика либо мерзнет, либо танцует. Я не преувеличу, если скажу, что в Петербурге знакомишься с Россией не лучше, чем в Париже. Ведь недостаточно лишь приехать в страну, чтобы изучить ее. А здесь без протекции вы ни о чем не получите понятия. Протекция же вас тиранит и дает обо всем ложное представление, к чему здесь в сущности и стремятся.